Глава пятая. Не знаю, было ли это побочкой работы лечебных артефактов или же сказалось, пьянка в купе с другими излишествами, но проснулся я в отвратительном состоянии. Пассажирское кресло фуры было хоть и достаточно удобным, но для полноценного сна не предназначалось. Так что к бедламу в голове добавилось еще и затекшее тело. Одно хорошо, в пассажирском отсеке имелся хоть и маленький, но достаточно неплохо оборудованный санузел. Умывание холодной водой привело меня в относительный порядок, а с остальным справился организм мага, усиленный постоянным притоком энергии. В общем, когда караван прибыл на станцию, я чувствовал себя вполне бодрячком. Впрочем, только на физическом уровне, а вот настроение никак не хотело выползать из минуса. Немного стало легче, когда спустился в купол, уже ставший родной станции. Привычная и дорогая сердцу суета подняла настроение. Буквально вдохнув через артефакт уют и доброжелательность, я отправился заряжать караваны. Когда процесс встал на наезженные рельсы, через коммуникатор пригласил к себе Баламута с его новой пассией. Шляпу снимать не стал, и этот факт явно нервировал обоих моих собеседников. Как ни странно, по возвращении домой мое отношение к Гретте изменилось, в большей степени благодаря ее поведению и настроению стариков. Похоже, за время моего отсутствия коллектив укатал хотелки германской фройляйн и немного обломал ей колючки. Я уже давно без стеснения мониторю эмоциональное состояние домочадцев, так что сразу уловил изменения. Девушка вела себя скромно и старалась лишний раз глаза не поднимать. Даже стало интересно, что такого старики рассказали Грете. Вряд ли Гена стал бы пугать свою возлюбленную страшилками от туманном демоне. Кстати, свою новую погремуху нужно как-то обкатать. Пока не знаю как, но это решим потом, а сейчас займемся насущными проблемами. Грета, мне кажется, мы начали наше знакомство как-то неправильно, сказал я с максимальной благожелательностью, на которую был способен. Для начала предлагаю перейти на ты. Согласна? «Да, Герзимин. называй Никитой, как все. Поправил я, но не стал акцентировать на этом внимание. Ты уже наверняка знаешь, что я могу управлять ментальным артефактом и способен считывать эмоциональный фон. Сразу уточню, что не управлять людьми, не слышать их мысли мне не дано. Так вот, я знаю своего друга буквально с пелёнок, а теперь еще и чувствую его, поэтому понимаю, как сильно он к тебе привязался. Да и ты относишься к нему с теплотой и нежностью, так что мешать вашим отношениям не собираюсь. Живите и радуйтесь. У нас в нашей большой семье есть главное правило: если имеешь претензии к ближнему своему, нужно высказать все прямо. Это правило появилось неспроста. Однажды недомолвки и камни за пазухой едва не довели нас до беды. Далеко не факт, что такая ситуация не повторится. Ты хочешь мне что-то сказать? Нет, Гер, Никита быстро поправилась Грета. Это ты меня прости за нехорошие мысли. Теперь я вижу, что ты добрый и справедливый человек. Это, конечно, перебор, но важно, что ты говоришь искренне, уточнил я. Хорошо, что мы поняли друг друга, ведь мне нужна твоя помощь. Я действительно нуждался в ее подсказках, к тому же вовлечение девушки в мои дела приободрило ее и сняло остаточное напряжение. Буду рада помочь. Тут вот какая ерундовина приключилась, со вздохом начал я, а затем кратко обрисовал случившееся в Купферштадте. Вот вечно ты вляпываешься без меня недовольно проворчал Гена в финале моего рассказа. Подожди, баламут, отмахнулся я от друга. Грета, ни фрау Катарина, ни тем более Тадеус ничего мне так не объяснили. Может, у тебя есть догадка, кто мог на меня напасть? Девушка на секунду замерла, от нее повеяло страхом, но, глянув на Гену, она решительно вздохнула и все же ответила. На ум приходит только сын нашего барона. «Поясни», — немного растерялся я. У нас всего четверо магов, и один из них мог напасть на вас либо по приказу самого господина барона, либо его притащил Руперт. И если, как вы говорите, уж сильно переполошился, то это явно связано с любимым сыночком нашего господина. Стального Тедди вообще трудно смутить. Да уж, веселые мне достались соседи: Стальной Тедди, головоруб, и его явно неадекватный сыночек. Но чем я мог не угодить этому вашему Руперту, искренне недоумевал я. Вы говорили, что понравились барону, чуть подумав, сказала Грета. Да вроде нормально поладили. Барону мало кто нравится, с явным намеком произнесла девушка. И? -и — с нажимом спросил я, потому что намек до меня не дошел. Девушка еще раз вздохнула и заговорила почему-то намного тише, чем до этого. Вы ведь знаете, что недр не может наследовать боярский удел. Слышал об этом, ответил я, уже догадываясь, в чем дело. Говорят, что у Руперта есть договоренность с даром Герхардом Штольцем о том, что именно он унаследует баронство, но только формально, а править будет Руперт. И тут появляетесь вы с ходу, очаровав старика. Но это, как вы сами понимаете, слухи базарных теток». Я посмотрел на Грету совсем по-другому. Оказывается, наша новая подруга умеет не только хмурять мужиков сильно старше себя, но и думать своей очаровательной головкой, а также проводить анализ того, что услышали ее маленькие, но очень чуткие ушки. Грета, буквально излучая приязнь, приложил я руку к груди. Позволь извиниться за мое свинское поведение во время нашего знакомства. Если тебя не испугает быт этого медвежьего угла, то милости просим в нашу маленькую компанию. Когда поедем зимовать в Китиж, с меня презент. Ну что вы, ты? покраснела польщенная девушка Я всегда рада помочь друзьям моего милого котика С огромным усилием мне удалось сдержать ржание Баламут скрипнул зубами и показал мне кулак Проглотив смех я повернулся к любительнице престарелых котов Грета еще раз спасибо за помощь Если позволишь я на пару минут отниму у тебя этого шкодливого кошака Нам мальчикам нужно пошептаться Я прекрасно понимаю что такое мужские дела и не собираюсь в них лезть Как примерная немецкая жена скромно заявила Грета. А вот тут она покривила душой, но именно покривила, а не соврала. Лезть в наши дела она точно будет, но только там, где найдет безопасную для этого лазейку. Присев в шутейном кникснине, Грета вышла из комнаты. Даже не начинай, с ходу окрасился баламут. Не буду, котик. все же заржал я, но быстро успокоился и сняв шляпу, положил ее на пульт. Ладно, давай к делу. В общем-то, я хотел потешить твое самолюбие и кое о чем попросить. В последнее время у меня появилась привычка снимать артефакт при откровенных разговорах с Геной. Это его расслабляло. Ирония в том, что уже давно я мог читать старого друга и без артефакта. Дай угадаю, с ухмылкой отреагировал Баламут. Не понравилось, что тебя валяли по земле, как тогда на нашей первой дискотеке? Да, не стал отнекиваться я. «А Особенно неприятно было, что ты в это время тискал Ленку. А кто отказался ходить на бокс? Привычно отреагировал мой друг: "Я тебе в няньки не нанимался". Да ладно. А кто бил себя в грудь, братом называл и грозился порвать любого моего врага, с напускной обидой спросил я. Кстати, тогда меня больше взбесил незаработанный Фингал а твой подкат к Ленке. Но дело не в этом. Мне действительно не понравилось чувствовать себя настолько беспомощным. Уже привык быть крутым магом. Оказывается, эфирная граната штука мерзкая. С этим нужно что-то делать. И тут тебе карты в руки как специалисту. Да я же не знаю, развел руками Гена. Бойца из такого тюфка быстро не сделаешь. Да и не быстро тоже, тут годы нужны, а прирезать тебя могут уже завтра с твоим-то талантом влепать в приключения. С моим Подобное заявление вызвало у меня праведный гнев, особенно учитывая все, что натворил Баламут в Китеже. А я и не отрицаю, что косячу не меньше тебя, но запинать меня даже втроём мало у кого получится, невозмутимо парировал мой друг, но затем нахмурившись, добавил совершенно серьезно и даже обеспокоенно: Уже дважды я успевал лишь к шапошному разбору. Тебя спасала только магия домовой. Я не хочу прибежать в третий раз и увидеть твой труп. Так что ты прав, Нужно что-то делать. И что предлагаешь? А что тут предложишь? Притворно вздохнул Ген и развел руками. Лучшее лекарство в таком случае это ствол. Но он не всегда под рукой, особенно если бегать голышом за незнакомыми девицами в незнакомые места. Давай для начала попробуем упростить задачу. Знаешь, какой удар кулаком самый эффективный? Даж гадать не берусь, не повёлся я на его подначку. Самый эффективный удар кулаком получается, если в нем зажат нож. Идем, покажу тебе кое-что из моей коллекции, к которой ты относился с таким пренебрежением. Гена, я ведь уже извинился. В ответ мой друг лишь фыркнул и имел на то полное право. Когда мы готовились к пересечению грани между мирами, Я все ныл о том, что было потрачено слишком много общих средств на всякий колюще-стреляющий металлолом и буро желто зелёные одежки. Вот теперь приходится краснеть. Мы вышли в коридор и по нему дошли до оружейки. Обруч в шляпе позволял мне не только мониторить процесс зарядки, принимать сигналы со сторожевых мингиров, но и отслеживать эмоциональное поле в столовой. Там все было хорошо. Дальнобойщики веселились, Но душок лёгкой опаски в общем ментальном облаке всё же присутствовал. Теперь-то мне известно, что именно их напрягает. Даже не знаю, радоваться тому, что тебя боятся или нет, особенно когда душок страха то и дело проскальзывает у людей, которых ты уже считаешь близкими. А вот кто меня совершенно не опасался, так это Злата. Девочка выскочила из кухни и явно собралась проскользнуть в оружейку с нами за компанию, но не тут-то было. Злата, я что говорил? нахмурился Гена, строго-настрого запретивший внучке соваться в заполненную опасными предметами комнату. Кто бы сомневался, что именно поэтому желание попасть туда стало для девочки идеей фикс. "Ну, дядя", да, <сёк> <сёк> решила она апеллировать ко мне как к начальству деда. "Нет, кнопка. Это не место для игр. Твой дедушка даже за мной присматривает, когда туда пускает". Я, конечно, шутил, но эта шутка была очень близка к истине. Баломут фыркнул, И спора, развернув внучку шлепком, отправил ее обратно в кухню под опеку тетушки Пин. Старая корянка как раз выглянула из дверей, явно обнаружив пропажу подопечной. С ней появилась Сигрета. "Злата, пошли лепить штрудель". "А что это?" живо откликнулась вечно любопытная девочка. Она явно нашла общий язык с претенденткой на роль бабушки. Впрочем, наша эмоциональная лампочка могла поладить с кем угодно. Вот сделаем с тобой самый лучший штрудель по эту сторону Клыкастых гор. тогда и узнаешь». Хорошо, вздохнула Златка, покосилась на дверь оружейки и побежала к кухне. Набрав код на замке, Гена вошел внутрь и направился прямо к полке с муницией, чем вызвал у меня смешанное с любопытством удивление. Оружие у нас находилось в запирающихся шкафах, кроме аварийного набора в пирамиде. Покопавшись в содержимом полки, Мой друг развернулся и торжественно ткнул в меня ботинком. "Неожиданно", хмыкнул я. "Предлагаешь бить супостата стата ботинком, как таракана тапком? Кажется, у меня есть такой же, но вряд ли он волшебный". "Конечно, есть", подтвердил Баламут. "Я же его тебе и подбирал, но разница все же имеется, попробуй найти одно отличие". Взяв ботинок, я повертел его и быстро нашел ту самую разницу. С внешней стороны короткого голенища обнаружилось странное металлическое кольцо. Испытав приступ любопытства, я потянул за кольцо, и из складки кожи наружу полезла стальная пластина с выемками под пальцы. Это было похоже на плоский кастет, одна часть которого вытягивалась в короткое одностороннее лезвие. По виду штука несуразная, но инстинктивно сжав пальцы на пластине, я понял, что в ладони оружие лежит неплохо. Но это так, вспомогательное, отобрав у меня ботинок, но оставив нож, резюмировал Гена. За основу примем поясной кинжал и кое-что припрячем в рукаве. На мысль о ботинке меня натолкнул рассказ о том, как ты поперся за сладкой приманкой только в шляпе и туфлях. В общем, это была присказка, а сказка будет завтра. Кто бы сомневался, проворчал я. Быстро разобравшись с обувью и ее неожиданной начинкой, мы закончили построение планов и перешли в столовую там нас уже ждал праздничный по случаю возвращения любимого начальника ужин посмотрев на то, как расстарались супруги Чо, я решил сделать еще один финт в моих сложных отношениях с дальнобойщиками кнотайм вроде вполне хватает так что перейдем к пряникам гена сходи в столовую и пригласи старших караванов к нам на ужин так вроде уже поели не понял моего хода баламут. Хочешь, поспорим, что от шашлыков из жабьего мяса и кабаних рёбрышек с пивом они не откажутся?» Спорить мой друг не пожелал и правильно сделал. Оба названные мной блюда были не только вкусными, но и довольно редкими. К тому же пиво наши соседи староверы делали отменное, пусть и выступающее амброзии барона. Заказывать пиво в столовой караванщики не решались. Подчиненным хмельное давать было чревато, а пить самим на глазах изумленной публики как-то не камильфо. А вот если хозяева пригласят на посиделки, то почему бы не пропустить по бокальчику. Гена вернулся на кухню в компании бородатого мужика среднего роста и его безбородого коллеги. Безбородый, назвавшийся Данилой Егорычем, был обряжен в привычный для местных костюм почти техасского стиля, а вот бородач, Антон Петрович, оделся словно купец царских времен. Это выдавало в нем старовера, поэтому не факт, что караванщик станет пить пиво. Однако стал Причем с большим удовольствием мои соратники вели себя подобающе случаю и играли эдакую свиту мага. Даже зладка поддалась общей интриге. В итоге мужики чувствовали себя скованно, но наладить определенный контакт нам удалось, и это немного разбавило легенду о совсем уж бесноватом туманном демоне. Понятия не имею, что из этого выйдет, но иррациональный страх, замешанный на суеверии, штука непредсказуемая и потому опасная. Через час, когда оба караванчика откланялись, атмосфера на кухне вновь вернулась в семейно уютное русло с шутками и искренним смехом.